«Будель!» По окну струится непрерывный дождь. И вчера было то же самое. Ну и погода в этом году выпала на период отпусков. Будет говорить народ, возвращаясь на работу. Лето так и не пришло. Тем, у кого впереди зимняя темнота, придет стяжка. Так что и в моем положении можно найти преимущество. Погода не единственное, что утратило свое значение. Меня, например, уже больше не беспокоят колебания процентной ставки, растущая безработица и кризис европейской экономики. А ещё мне никогда больше не придётся идти к зубному и гинекологу. Возможно, я рассуждаю немного эгоистично, но в моей ситуации это неизбежно. Больше я никогда и никуда уже не пойду. Как относиться к этому факту? Грань между смирением и отчаянием тонка. Я провожу свои дни, балансируя между ними и стараясь не впадать в крайности. У меня включен телевизор. Показывают соревнования по лёгкой атлетике на Олимпийских играх в Лондоне. Усэйн Болт скоро попытается побить свой собственный мировой рекорд. Мне это всё не очень интересно, но звук трансляции успокаивает. Я одна из миллионов зрителей и некоторое время ещё буду среди них. Теперь я часто лежу в постели. Сил хватает лишь ненадолго. Периодически я прибегаю к помощи кислородной маски. Меня должна бы одолевать скука, но время течёт быстро, как никогда. Правда, тиканье старых настенных часов из дома родителей отца я уже больше переносить не могла и попросила Маргаретту остановить маятник. Она приходит ко мне каждый день, приносит с собой еду или разогревает что-нибудь, оставленное социальным работником. И вино мы пьём теперь здесь у меня. Я всё ещё могу глотать. Маргарета купила мне целую пачку праздничных соломинок для питья, но из уголка рта все равно немного подтекает. Промокнув капли, она обычно замечает, как все-таки удачно, что я предпочитаю белое вино красному. Маргарета удивительный человек, и я благодарю высшие силы за то, что она есть. Прошел месяц с тех пор, как я поведала ей о своей болезни. Это оказалось сложнее, чем я думала. Несколько каких-то жалких, сотню раз обдуманных слов Всё вдруг звучало значительно хуже. Внезапно всё становится таким окончательным и бесповоротным. Признаться, что умираешь, не превзойдённый способ противопоставить себя другим. Маргаретта расстроилась, но слава богу, не испугалась настолько, чтобы покинуть меня. Я боялась подобного, ведь что может быть страшнее человека, дни которого сочтены? В языке даже нет места для подобающих слов. Маргерета умна и понимает, что достаточно уже одного её присутствия. Люди странно воспринимают окончание жизни. Мы с отчаянным упорством пытаемся отрицать его, а ведь смерти не избежать никому. Это единственный достоверный факт среди множества неопределённостей. И всё же мы мало приучены смиряться со своей судьбой. Мы знаем, но молчим, сохраняя по отношению к смерти зловещее отчуждение. Смерть смотрит на нас с первых полос газет. Она окружает нас как развлечение и новостной повод. Видеть её на расстоянии мы привыкли, но отдельный акт смерти совсем другое. В идеале он должен совершаться за кулисами, потому что плохо сочетается с тем, как мы живём, с индивидуальными свободами, правом выбора и правами владения. Мы полагаем, что можем контролировать свою жизнь, но смерть разрушает эту иллюзию. Когда настаёт наш черёд умирать, мы оказываемся не готовы, хотя и знали об исходе заранее. Именно так получилось со мной. Пятимесячного обратного отсчета не хватило. Мне следовало начать раньше, приблизиться к мысли о смерти и попытаться привыкнуть к ней. В результате я поняла одну вещь, которую мне хотелось бы осознать с самого начала. Готовиться к смерти — лучший способ научиться жить. Я оплатила все счета и упаковала вещи в коробки, красиво их надписав. Убрала свою одежду из шкафа. Виктории не нужны лишние проблемы. Дочь наследует квартиру в том же виде, в каком она досталась мне от отца. Завещание составлено, лежит в конверте на кухонном столе. Там есть ещё несколько слов от меня, то немногое, что ей необходимо знать. Всё остальное стало излишним. Я уже не помню, что казалось мне таким важным. Весь этот обобщённый в голове опыт, обозримый в оврах воспоминаний. Можно подумать, я напрасно потратила время, если смерть означает, что всё исчезнет. А можно выбрать и другую точку зрения, рассматривая это как очищение. Как я могу просить Викторию перенять мои мысли? Я и сама была бы благодарна за возможность избежать многих из них, так зачем же передавать их далее, даже если я объясню с миллионами слов ничего не изменить? Нет, я хотела рассказать ей о своей жизни ради меня самой, оправдываясь судьбой. Небольшая спасительная беседа в завершении 30 лет недопонимания. «Все хорошо». что хорошо кончается. Но так просто не отделаешься. Как вышло, так и вышло. И сейчас, когда назад ничего не вернуть, и всё настолько запущено, что уже поздно, с этим ничего не поделать. Мне осталось лишь несколько тщательно подобранных последних слов. В Голливуде, ей-богу, просят прощения, примиряются, и вместе рыдают, найдут ответы на все вопросы. В реальной жизни всё сложнее. Ну что скажешь, если правда причинит слишком много боли? Я уже не понимаю, на что надеялась, пытаясь разобраться. У людей есть срок годности. Мой уже истёк. Я падала несколько раз по пути в ванную, и мне уже трудно следить за гигиеной. Завтра придёт кто-то из комитета по соцзащите и сотрудник фонда социального страхования. Они вместе должны оценить мои потребности в помощи, на сколько часов мне выделять сиделку. Таким образом, переломный момент будет пройден. Самая сокровенная печаль переживается в одиночестве. Мне не разделить её с Маргареттой. Глубоко сосредоточившись, я пытаюсь отдалиться от бытия. Все жизненные заботы развеиваются. Тело кажется стремится к минимальному расходу энергии, как будто хочет вернуться к своим истокам. Время пришло. Ведь в чём ценность жизни, когда всё другое исчезло? Я завидую тем, кто верит, тем, кому не приходится самим выдумывать цель всего, что было и есть. С приближением конца совершенно естественно обратиться к религии, но мои сомнения во всех раундах одерживают вверх. Даже в моменты, когда во мне поднимается паника, я всегда с подозрением относилась к тем, кто считает, будто у них есть ответы на все вопросы. Вокруг так много разных мировоззрений и так многие ученые пытались разрешить загадку, а ни одного неоспоримого доказательства так и не нашли. Поэтому я заняла выжидательную позицию. Но обладать мужеством значительно легче на безопасном расстоянии. Поэтому, защищая себя, я ношу крест, открывая душу для всех возможностей. Выключив телевизор, я прислушиваюсь к тишине. Некоторое время я ещё буду подчинять умирающее тело своей воле, встану с постели, попытаюсь сварить себе чашечку эспрессо и буду наслаждаться им, сидя в кресле у окна. Там я буду наблюдать, как каждая капля дождя спускается вниз по оконному стеклу. Я оставлю старое позади. Когда-то мы должны позволить себе сдаться. Может быть, я решу, что сегодняшний вечер станет последним в моей жизни. Подумать только. Если бы я знала, что однажды этот выбор станет моим единственным утешением,